Глава 3. Лорен Найтгард. Я зашипел, когда целитель неаккуратно дернул край повязки. Рана подживала и начинала покрываться корочкой, но все еще причиняла боль и мешала мне нормально функционировать. Отмахнувшись от лекаря, я сам снял бинт, обнажив участок кожи, который требовал его пристального внимания. Все лучше, чем я думал», – хмыкнул Дерек, личный костоправ Скайгардов. До свадьбы заживет. «Шутник», — рыкнул я. «Какой еще свадьбы?» «Ну, не моей же». Целитель начал обрабатывать рану, и мне стало не до разговоров. Я рычал от боли, пытаясь загнать ее как можно глубже в себя и просто перестать чувствовать. Но получалось откровенно плохо. А все из-за синеволосой фурии. Именно она верхом на своей проклятой виверне нанесла мне эту рану. Я хорошо запомнил ее лицо, которое показалось мне смутно знакомым, и поклялся отомстить. Эта зараза заплатит за каждое мгновение боли, которое мне довелось пережить. Я заставлю ее ответить за каждое преступление против моего народа. Не то чтобы ночные фурии наносили нам значительный ущерб. Они появились не так давно, и мы практически сразу научились от них защищаться. Более того, Драгос, моя правая рука, даже разработал план по их поимке. Но этой ночью, когда мы были полностью готовы к атаке, наши противники почему-то не появились. Узнали о засаде или поменяли свои планы. Но в любом случае я верил, что у них больше не получится застигнуть нас врасплох. О ночных фуриях можно было забыть. Дверь в кабинет целителя внезапно распахнулась. И на пороге возник взволнованный Драгос лёгок на помине. Мои шпионы донесли интересную информацию, начал он, бросив быстрый взгляд на Дерика. Но целитель уже неоднократно доказал свою верность, и мы могли ничего не скрывать. Какую? Потому что Блэкторна едва ли не распирала от новости, которую он принес. Александр Асгард покинул Солнечную долину и отправился на сумеречный континент. Снова? Угадай, с какой целью. С той же, что и в прошлый раз, с улыбкой предположил я. Верно. И у нас появился прекрасный шанс избавиться одним ударом от всех своих врагов. Я кивнул. Год назад кузен императора Солнечной долины уже посещал Сумеречный континент для заключения помолвки. Но в прошлый раз мы расстроили его планы, напав на его невесту. Я, честно говоря, рассчитывал обнаружить в том экипаже не напуганную девицу, а самого Сириуса Вара, хотя с чего мы взяли, что тот кортеж принадлежал ему. Тот день был днем моего сокрушительного провала. У меня была прекрасная возможность раз и навсегда избавиться от наследницы человека, укравшего мой трон, нанести ему невосполнимую потерю. Других детей у Сириуса Вара не было, И не предвиделось. А девчонка, его единственная дочь, уже была у меня в когтях. Зачем мне вдруг понадобилось спасать ее в последний момент? Почему я не мог просто смотреть, как она с криком разобьется? После того, как меня вероломно предали и едва не убили в собственном замке, мое сердце ожесточилось. Я не щадил своих врагов и уверенно двигался к поставленной цели – вернуть утраченное. Так почему моя решимость дала сбой, стоило мне встретиться с проклятой Райной Вар? Что в ней было такого, что остановило меня от убийства? Не все мои союзники отнеслись с пониманием к такой слабости. Тот же Альберт Даркмар, узнав о том, что я отпустил живой наследницу Сириуса, довольно долго отпускал по этому поводу едкие комментарии. Но теперь у меня появился шанс исправить свою оплошность. На свадьбу принцессы прибудут все значимые союзники короля. Для нас это превосходный шанс расправиться со всеми одним сокрушительным ударом». «И когда свадьба?» – спросил я с косой усмешкой. «Сколько у нас времени на подготовку?» Драгос мрачно покачал головой. «Времени у нас нет», – сообщил он. «Королевская свадьба уже завтра утром». «Что?» Я подскочил со своего места и зашипел от боли, потому что Фитцрой как раз начал накладывать свежую повязку. «Почему так скоро?» Мой друг пожал плечами. Сириус по какой-то причине решил форсировать события. Возможно, произошло что-то, что заставило его изменить планы. Но оно и к лучшему. За такое время он, как и мы, не успеет как следует подготовиться и станет легкой добычей. «Я бы не рекомендовал вам ввязываться в сомнительные авантюры», – подал голос Дерек, но под моим пристальным взглядом стушевался. «Ваши раны плохо заживают», – пробормотал он. «Вряд ли что-то удержит меня от моей мести», – мрачно заметил я. «Драгос, собирай людей. Известно, где пройдет церемония». «В главном храме Альвин в Шейноне», – кивнул дракон. «Я предлагаю отправить туда кого-то прямо сейчас» устроить там засаду». «Думаешь, люди короля не перевернут храм вверх дном перед прибытием гостей?» – хмыкнул я. «Перевернут», – кивнул Драгос. «Но если Хейли укроет их своими тенями, то обнаружить наших солдат будет невозможно». Я задумался. За последнее время наследница короля теней многому научилась. И мне оставалось лишь удивляться ее колоссальным возможностям и радоваться, что нам удалось получить столь могущественного союзника. Однако я бы не хотел впутывать истинную пару моего друга в наши дела. Сириус Вар не мог достать ее в Аттиноре, но в последнее время в мире появилось неисчислимое количество новых монстров, которых видели и на границе с Хрустальной долиной. Возможно, когда был шанс, нам следовало воспользоваться ключом и навсегда запереть Никсу в ее темнице, чтобы хотя бы ее возвращение перестало грозить нашему миру. Но, как оказалось, она могла нанести ущерб и не выходя из заточения. Поэтому я лично не видел смысла еще сильнее злить богиню смерти, особенно после того, как Альвин и Аш удалились в свои дальние чертоги и не планировали возвращения в Алассар. Как только Дерек закончил с повязкой, я поднялся и накинул на себя рубашку. «Спасибо». Мои губы растянулись в ухмылке. Видит тьма. Это было мое последнее ранение. Завтра мы покончим с врагом. «А если нет?» Смело взглянув мне в глаза, спросил лекарь. «Значит, я буду пытаться до тех пор, пока не выполню свою клятву». «Как скоро ты будешь готов отправиться на сумеречный континент?» Спросил Драгос. «Мы должны как можно скорее занять свои позиции». «Немедленно» пробормотал я, оглядевшись по сторонам. Перед перевязкой я успел помыться и поесть, и мне осталось лишь захватить свое оружие. В таком случае мой друг направился к двери, и я предупрежу Хейли. «Не стоит», — остановил я его. «Я бы предпочел обойтись без нее. Ты и сам вполне справишься с задачей». Немного помедлив, Драго скивнул, и в его взгляде промелькнула благодарность. Хмыкнув, Я хлопнул Дока по плечу и направился прочь. Надо было сообщить Скайгардам о нашем новом плане.